Сами знаете, избыток эрудиции душит свежую идею. Он замолкает на несколько секунд, покуда берет щепотку, подносит к ноздрям и сильно втягивает. Прочихавшись и высморкавшись, глядит на Тису с любопытством. «Жаль, жаль, что он ускользнул от вас тогда. Так вы думаете, заподозрил ловушку?» Комиссар убежденно качает головой.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 Бароль кивает так яростно, что разлетается его сидеющая грива. Вот именно, в том же роде. Хозяин Коррео в очередной раз выглянул в патио поглядеть, ушли наконец или нет. «Пора», — говорит профессор. «Не стоит дожидаться, пока Селис наберется храбрости и выставит нас. Комиссар, вы обязаны служить своим согражданам примером законопослушания».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 Вспоминает Баруль и некую даму, на теле у которой появились раны в тот самый день и час, когда ее подруга, находившаяся на расстоянии в несколько лиг, пострадала в каком-то происшествии у себя дома. Он уверен, что и Тисону приходилось видеть во сне события, случавшиеся много позже, или попадать в ситуации, казавшиеся точнейшим повторением однажды уже прожитых. «Есть у нашего мозга такие закоулки», — продолжает он, —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 Они медленно идут в сторону улицы Санто-Кристо. Идут в потемках, только лунный блеск дрожит на плоских крышах и выбеленных дозорных вышках у них над головами. Если это все так, профессор, если мои чувствования и ощущения и вправду построили бы такой мост, то... Ну, в общем, это значит, что я по натуре сам склонен к этому. К преступлению? Не думаю.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 что за шахматной доской превращаюсь в весьма неприятного субъекта. Во мне пробуждается даже какая-то жестокость. Свирепость, если позволите. «Позволяю», — слышен во мраке хохот Баруля. В тишине слышатся шаги, комиссар и профессор размышляют каждый о своем. «Но от этого до засеченных насмерть девочек дистанция немалая», — замечает Тисон. Но, разумеется». И вы, я надеюсь, до такого не дойдете. Но вы уже больше года одержимы этим. Да-да, я понимаю. Профессиональный интерес, и еще, хоть это и не мое дело, личный. Комиссар с беспокойством и едва ли не с досадой вертит тростью. «Когда-нибудь я вам расскажу». «Не надо», — прерывает его профессор. «Не надо мне ничего рассказывать. Вы ж помните пословицу...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 И хотя рано или поздно это кончится, добавляет он, вы никогда уже не сможете глядеть на Кадис прежними глазами. И достает кошелек, чтобы расплатиться, но комиссар жестом останавливает его и подзывает хозяина, «Запиши за мной». Они выходят на улицу и медленно идут в сторону площади Аюнтамьенто. На пустой улице гулко отстукивают их каблуки, Фонарь на углу Хуанде де андаса светит им в спину, и по мостовой перед закрытыми дверьми лавок и портняжных мастерских движутся их длинные тени. Что теперь намерены предпринять комиссар? Выполнять мой план пока смогу. Вихри? Подсчет вероятностей? В голосе Барули звучит ласковая насмешка, но Тисун не обижается.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 Теперь удивлен уже комиссар. Они достигли площади Сан-Хуан-де-Дьос, где от близкого моря веет солоноватой свежестью. На козлах коляске дремлет кучер. Слева, под двойным бельведером Пуэрто-де-Мара, освещенным со стороны суши маячным огнем, который окрашивает в желтоватые тона камни крепостной стены, сменяется караул. В полумраке белеют амуничные ремни и поблескивают штыки. «Нет, не подумал», — бормочет комиссар.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 Сбили его с толку, и может статься, он больше не будет убивать. Тес он слушает, мрачно склонив голову, и слегка похлопывает себя по бедру, где ощущает твердую выпуклость пистолета. И наконец отвечает: А может быть, принял мою игру и придет туда, где я буду его ждать. Глава 17 Последний свет дня меркнет, медленно отступая перед лиловатыми сумерками, что разливаются по крышам, колокольням и дозорным вышкам. Когда карета доставила Лолиту Пальму в сопровождении горничной Марипас и Рикардо Марани на ментидеро окна домов, обращенных к западу, еще отблескивали красным, а сейчас с зарево заката на глазах гаснет над морем. Начинается... такой кадисский и так любимый ею час, когда в слабом свечении моря голоса и приглушенные звуки доносятся, будто из дальней дали. Когда рыбаки, с удочками на плече, спустившись со стен, идут по домам под еще темными уличными фонарями. Когда, налюбовавшись закатом у маяка на Сан-Себастьяне, возвращаются праздные любители красивых видов. Когда одна за другой в нишах начинают зажигаться лампадки, а за окнами лавок лампы и свечи, и окрапленный этими брызгами света гуще делается еще нерешительный и тихий полумрак, в котором нежится город ежевечерне. Под вечер площадь Круз де Лавердат, иначе называемая Ментедеро, напоминает ярмарку. Марания, сойдя первым, подает руку Лолите, и она, приказав горничной и вознице ждать ее на углу улицы Вейдор, выходит из экипажа, поправляет черную кружевную мантилью, покрывающую голову и плечи, и вместе с моряком проходит меж палатками мимо играющих детишек и разложенных костерков,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 Иные жители кварталов, оказывающихся в зоне поражения, проводят ночь здесь, благо погода хорошая. Из сценок, одеял, парусины, мастерят, шалашики и устраиваются на площади и на части, прилегающей к ней из планады, что тянется между бастионами Канделария и Бонетта. И каждый вечер весь квартал и площадь Ментедеро превращаются в стойбище кочевников. а к прежним харчевням и закусочным прибавились ныне бесчисленные лотки и ларки, и вокруг них пьют, поют, беседуют, бренчат на гитарах люди здешние и пришлые, прежние и новоприбывшие жители Кадиса со стойким смирением, перенося или буйным весельем одолевая незавидность своего положения. Пепе Лобо ужинает напротив кофейни Пти-Версаль, сидя на углу улицы Эркулес, у дверей таверны у негра, в этом заведении с сомнительной репутацией подают несравненные сардины на вертеле, жареных осьминогов и красное вино. Когда устанавливаются погожие дни, хозяин выносит на тротуар 3-4 столика, и за ними усаживаются моряки и иммигранты, привлеченные сюда девицами, которые с наступлением ночи расхаживают взад-вперед и по самой улице, и по соседнему бульвару Перехиль.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 Тотчас сошел на берег вопрос жизни и смерти, сказала ему Лолита, не вдаваясь в подробности, и, со свойственной ему сдержанной, холодноватой учтивостью, вызвался сопровождать ее на Ментидеро, сказав, что капитан ужинает именно там. И вот теперь Пепе Лобо, с нескрываемым удивлением поглядев на Лолиту, что-то говорит помощнику, а тот лишь пожимает в ответ плечами.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 Заметила его, когда вышла на разведку к мысу рота. Там в бухте они стоят на якорях рядом, и Марк, и Филюга, которая его захватила. Должно быть, слишком близко подошел к берегу, и француз выскочил ему навстречу. Лолита ощущает, что Пеппи Лобо глядит на нее очень озабоченно. Она пришла сюда после того, как все тщательно обдумала. Взвесила каждое слово и каждый жест. И ее наружное спокойствие дается ей большим усилием воли.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 Моряк, который слушал молча, слегка наклонившись к Лалите, сейчас выпрямляется, снова глядит по сторонам, а потом прямо на нее. Этот Норд-Вест может дуть еще и сутки и двое. Почему бы не разгрузиться на рейде? Лалита Пальма этого не знает, может быть, не решается, испанские и английские канонерки кружат вблизи. Но, скорее всего, дело в том, что Филюга базируется на сан лукаре вот туда они и хотят отправить добычу.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 Послушно позволяет вести себя. Проходит рядом с ним несколько шагов, сама не зная, куда идет. И еще миг спустя слышит его голос. Кроте подобраться невозможно. Наверняка бросили якорь, как обычно, на трех с половиной морских сожжениях. Справа скалы, слева мыс. И все подходы простреливаются батареями с гальины и пунтильи насквозь. Но ну, хоть не расхохотался ей в лицо, — думает Лолита с облегчением, — не стал смеяться и, вопреки ее опасениям, не сказал ничего неподходящего к случаю, выразил сомнения серьезным и сдержанным тоном. Кажется, он в самом деле намерен объяснить, почему это неосуществимо, почему ее просьба не может быть выполнена. «Можно попытаться ночью».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 Площадь Ментедеро сужается, переходя в эспланаду, где с одной стороны стена, с другой море, а по бокам артиллерийский парк и казармы Канделарии. Новые и новые костерки, на которых что-то варится, горят возле палаток с переселенцами. В детский гомон вплетается меланхоличный разнобой звуков, беспорядочный струнный перебор, кто-то настраивает гитару. На пороге угольной лавки в одном из крайних домов дремлет пожилая женщина в черной косынке. За дверью в немощном свете масляные лампы, угадываются мешки и парные, чтобы удобнее было грузить на спину ослику или мулу корзины с товаром. «Ветер переменится, Марк Брут выйдет из бухты», — говорит Пепелобу, Вот тогда в открытом море, вдали от береговых батарей, и надо будет попытаться захватить его. Это слишком поздно. Он пойдет под конвоем, и французы будут смотреть в оба. Наш единственный козырь – внезапность. Лолита Пальма угадывает скептическую усмешку на губах Корсара. После той ночи на карнавале все, что имеет отношение к этим губам, незамеченным не остается. Эта задача... Для боевого корабля, для королевской армады, а никак не для нас. Собрав все свое хладнокровие, Лолита смотрит в зеленые глаза, но под ответным взглядом теряется и какое-то время не знает, что сказать. «Черт возьми», — думает она, — «должно быть это от того, каким он видится мне сегодня, от того, что я предлагаю ему сделать, ему, его команде, его кораблю».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 и, как ни странно, от этого она успокаивается. «Соваться туда самоубийство», — говорит корсар после долгого молчания. Они остановились у парапета стены, как тогда, в ночь карнавала, думает Лолита, и смотрят, как вдалеке над водой, зыблемый ветром у камней бастиона Качинос, поочередно вспыхивают и потом сливаются в единую прямую линию одиночные тусклые дрожащие огоньки за мысом Рота, до которого 6 миль взъерошенного моря в белых пенных барашках.